Часть 30. 9 июня 1908 года. 11.06. Австро-Венгерская империя, Вена, замок Шонбрун. Император австрийский, король венгерский и прочее, прочее, прочее. Франц Иосиф I. 78 лет. Император стоял у высокого окна и смотрел на Шонбрунский парк, прихотливое создание садовников и архитекторов. Только что прошел легкий утренний дождь, и сейчас лучи выглянувшего солнца преломлялись в каплях воды, словно в бесчисленном количестве крошечных бриллиантов. Но его апостолическому величеству имелся у австро-венгерских императоров и такой титул. Было не до красот природы. Политически небосклонно над австро-венгерской империи затягивалось черными тучами. И где-то вдалеке уже грохотал гром. Гром новой войны. Все свои предыдущие войны за последние сто лет держава Габсбургов проиграла. Впрочем, удивительным образом, не переставая при этом расширяться, Многолетняя серия войн с революционной Францией, а потом и с империей Наполеона I, была выиграна русскими и отчасти англичанами. Австрийские войска в этом первом общеевропейском конфликте выступали только в качестве мальчиков для битья. Потом случилось восстание в Венгрии. И если бы не помощь, рыцарственного императора Николая I, то империя Габсбургов разлетелась бы как гнилая тыква под ударом лошадиного копыта. Далее была проиграна война за объединение Италии, которой на стороне Сардинского королевства выступила вторая империя Наполеона III, а также война против Пруссии за господство на немецких землях. Но, несмотря на это, после каждого поражения влияние австро-венгерской державы только увеличивалось. Она интриговала, ссорила между собой вчерашних союзников и получала гешефты с войн, в которых сама не принимала никакого участия. Проиграв войну с Пруссией, Австро-Венгрия сумела оседлать политику победительницы и направить ее в нужном для себя направлении. Бисмарк думал, что приобретает для Германии противовес, который можно противопоставить российской огромности, а получил австрийский хвост, который с удовольствием принялся вертеть германской собакой. Впрочем, это было не навечно. Сначала ушел в отставку и умер Бисмарк, а потом рухнула и сама снова австрийская удача — союз с Германией. Кайзер Вильгельм, тяготившийся наследством гения германской политики, нашел себе нового друга, которым оказался молодой русский император Михаил. И германская политика, как нитка за иголкой, потянулась вслед за предпочтениями своего любимого кайзера. Грохот залпов Формозского сражения возвестил, что формальный русско-германский континентальный альянс скреплен кровью, пролитой в бою против общего врага, и что Германия не сможет придерживаться двух антагонистичных по своей сути соглашений. И Берлин сделал свой выбор. Что могла дать Германия Австро-Венгрия? Только возможность воевать с Россией, и не факт, что успешно. Что могла дать Германии Россия? Как минимум, возможность наложить лапу на половину мира. Союз с Германией, заключенный на пять лет в 1879 году, впоследствии подлежал автоматической пролонгации по обоюдному согласию каждые три года. В январе 1905 года Германская империя не изъявила желания в очередной раз пролонгировать договор, ибо он противоречил ее обязательствам в континентальном альянсе, и император Франц Иосиф почувствовал себя так, будто с него, приготовляя для порки розгами, уже спустили панталоны. Три года он провел в такой неуютной позе, когда каждый чих на той стороне русской границы мог означать начало военных действий. Российская империя усиливалась и вооружалась не по дням, а по часам. Грохотали на артиллерийских полигонах пушечные залпы, Войска на учениях отрабатывали переброску на большие расстояния по железной дороге и новые приемы обороны и наступления. Одни генералы растворялись в небытие отставок и перевода на незначащие административные должности, а на их место выдвигались вчерашние полковники-подполковники. Велика Россия, и талантливых офицеров в ней много. И вот... Тот час, которого так долго со страхом ожидал император Франц Иосиф, наконец настал. Итоговая декларация Реверской конференции трех императоров прозвучала даже не как выстрел стартового пистолета, а как грохот орудийного залпа, выпущенного в упор по вражеской твердыне. Всем своим существом, каждой косточкой ноющего от старости организма, Император Франц Иосиф ощущал только одно — лёд тронулся. И теперь ничто не будет таким, каким было ещё вчера. Берлинский конгресс, решение которого были аннулированы конференции трёх императоров, помимо всего прочего, признавал право Австро-Венгрии включить в свой состав Боснию и Герцеговину. Никаких юридических оснований для этого не имелось. Военных побед над турками австрийские войска не одерживали. Но чего только не сделаешь ради того, чтобы уязвить Россию и ее потенциальную союзницу Сербию. Потенциальную – это потому, что правила тогда в Сербии династия Бреновичей, представителей которой австро-венгрия держала на коротком поводке. Но добытыми таким образом правами Франция Иосиф воспользоваться не спешил, так что Босния и Герцеговина продолжали числиться турецкими территориями, находящимися под австрийской оккупацией. В нашей истории Франция Иосиф включил Боснию и Герцеговину в состав своей державы только после младотурецкой революции, приведшей к свержению турецкого султана Абдулгамида и согласия русской дипломатии. которые обещали австрийское содействие в деле разрешения свободного прохода русских военных кораблей через Черноморские проливы. Что там было сделано австрийцами в плане содействия, история умалчивает. Разрешения на проход военных кораблей в Петербурге так и не дождались, а Босния и Герцеговина остались в составе Австро-Венгрии. Правда, ненадолго, всего на 10 лет. до окончания Первой мировой войны. И вот теперь, после денонсации Берлинского трактата тремя императорами, право Габсбургов на Боснию и Герцеговину становится не просто спорным, но и ничтожным. И в любой момент из Петербурга может последовать окрик, требующий вернуть эти земли даже не туркам, а сербам. Если газетчики ничего не переврали, то русский император высказался по этому поводу угрожающе грубо, в стиле гвардейской казармы. Мол, кто против этого решения, тому он выдернет руки и ноги, но в любом случае своего добьется. От возможности такого унижения у австро-венгерского императора заходилось сердце. Франц Иосиф только недавно смог смириться с тем, что в Сербии армейские офицеры на куски изрубили последнего короля из проавстрийской династии Абреновичей, заменив его на русофильствующего Георгиевича, а из Болгарии с невероятной легкостью сумели выставить его ставленника князя Фердинанда. И вот новый удар страшной силы. Тут надо сказать, что император Франц Иосиф называл себя последним монархом старой школы. Не верил ни в какие новшества, наотрез отказался проводить Шонбрунский дворец-телефон и с большим трудом согласился на электричество. Но в рассказы о пришельцах из мира будущего он также не верил. Считал их шельмовством и шарлатанством, и переубедить его в этом не мог никто. С его точки зрения, в России победила группа заговорщиков, готовивших свержение слабовольного Николая и замену его на более энергичного и агрессивного Михаила. История этой огромной северной страны полна подобными примерами. Восорение Елисофет Петровны, Екатерины Второй, апоплексический удар табакеркой Павла Первого, загадочная смерть императора Александра и смятение на Сенатской площади, яд, поднесенный Николаю Первому лейб-медиком Мантом, теракт на родовольцев, уничтоживший Александра Второго, и более чем загадочная смерть Александра III, который, по слухам, был отравлен медленным ядом под видом лечения болезни почек. Николай II разорванный бомбой социалистов-революционеров только продлил эту цепочку страшных смертей и загадочных происшествий, а император Михаил пришел к власти в результате заговора загадочных сил. «Бросайте дурачиться, ступайте царствовать», — сказали ему заговорщики, — и он на горе Австро-Венгерской империи пошел. В эта фраза прозвучала из уст графа Палина, возглавлявшего заговор, в результате которого был убит Павел I. И теперь пришло время решать, как поведет себя оставшаяся в одиночестве держава Габсбургов, когда на нее накатывается девятый вал русско-германской мощи. Ведь нет никакого сомнения, что в балканском вопросе Берлин будет действовать в полном согласии с Санкт-Петербургом. В былые времена Франц Иосиф сам бы принял решение и лишь продиктовал бы свою волю министрам. Но сейчас, когда земля у императора буквально уходила из-под ног, он собрал на совещание своего наследника и эрцгерцога Франца Фердинанда, весьма амбициозного молодого человека 45 лет от роду, министра иностранных дел Алоиза фон Эренталя, и начальника генштаба австро-венгерской армии Франца Конрада фон при этом, При этом Алоис фон Эренталь был замечателен тем, что был австрийским послом в Петербурге с 1899 по 1906 годы, то есть собственными очами наблюдал русскую политическую кухню в тот момент, когда злосчастного императора Николая II Сменял его более удачливый брат Михаил. Генерал-полковник Франц Конрад граф фон Хёдсендорф мало того, что был человеком наследника и одним из крупнейших австрийских генералов, в придачу к этому он являлся сторонником превентивной войны против Сербии и Черногории. Болгария в этот список добавилась совсем недавно. «У этого человека две фамилии». Унаследованная по прямой мужской линии фамилия Конрад и фамилия пресекшегося графского рода фон Хетсендорф, унаследованная им от прабабки по восходящей мужской линии. А имя у него простое и понятное – Франск, Савьер и Осиф. Но все имена, кроме первого, обычно опускаются. Этот генерал ястребиной породы считал, что если Австро-Венгрии суждено погибнуть, то сделать она это должна красиво, залив кровью половину Европы и не посрамив славы предков. В этом ключе он постоянно вмешивался в компетенцию министров иностранных дел, из-за чего императору Францу Иосифу приходилось его постоянно одергивать, ибо тот все же рассчитывал умереть раньше, чем держава Габсбургов, претерпит героическую гибель. Впрочем, несмотря на свои наклонности воинственного Бабуина, генерал-полковник Франц Конрад граф фон Хёдсендорф был все же отменным командующим. И, несмотря на крайне скудное финансирование, умудрялся поддерживать австро-венгерскую армию во вполне сносном состоянии. «Итак, господа...» проскрипел старческим голосом австрийский император. — Положение нашей империи сейчас не из легких. Последние новости известны всем. Так что прошу высказываться, желательно подробно, чтобы мы могли принять решение, но только по существу вопроса. Вот вы, Герфон Эренталь... — «Ваше апостольское величество!» Слегка прокашлившись, сказал австро-венгерский министр иностранных дел. «Наше политическое положение не просто нелегкое. Оно буквально безвыходное. Германия перестала быть нашим союзником три года назад. Британия думает только о своих интересах и больше ни о чем. Соглашение с Францией не больше, чем фикция». ибо в Париже боятся даже малейшего чиха из Берлина. А единственный наш реальный союзник Турция сам нуждается в помощи и поддержке. Войска стран так называемого Балканского союза разгромят турок даже без поддержки головорезов из морского гренадерского корпуса генерала Бережного. А это страшные люди, можете мне поверить. Четыре года назад, во время переворота в Санкт-Петербурге, я наблюдал их действия собственными глазами. И могу сказать, что они безжалостны и абсолютно не сентиментальны. И император Михаил тоже один из них. Когда он устраивал свои конференции для газетчиков и дипломатов, выступая по разным вопросам российской и мировой действительности, Я пробовал заглянуть ему в глаза, но видел в них только бездну. Если начнется нечто вроде войны, то он прикажет своим солдатам сначала метко стрелять и только потом смотреть в кого. «Наши солдаты тоже умеют метко стрелять», — проворчал генерал-полковник Франц Конрад фон Хёцендорф. «И вообще, если война неизбежна, то лучше всего будет напасть самим». В тот момент, когда наши враги не ожидают от нас ничего подобного. «Вы предполагаете напасть на всех наших соседей сразу, разве что за исключением Швейцарии?» С едом в голосе спросил Алоис фон Оренталь. «В тот момент, когда нас атакуют такие тяжеловесы, как Россия и Германия, даже политические аутсайдеры захотят оторвать от нас по куску». «Румыния. Захочется забрать себе Трансильванию, а Италия придет за Триестом. Нас будут рвать на куски прямо живьем, а мы ничего не сможем сделать, поскольку невозможно отбиваться на все четыре стороны сразу». «А что вы предлагаете?» — шипя от злобы, ответил начальник австрийского генерального штаба. «Сдаться?» Да будет вам известно, что вот уже недели, как русская армия постоянной готовности начала свое выдвижение в летние полевые лагеря. И как вы можете догадаться, эти лагеря дугой расположены у нашей границы. Дугой от Прависленских губерний до пограничных с нами областей Малороссии. Германская армия, правда, такой активности пока не обнаруживает. Но территория Германии меньше, дороги, пересекающие ее, лучше. И немецкие гренадеры совсем внезапно могут объявиться в окрестностях Вены. И случится это, скорее всего, как раз тот момент, когда мы изо всех сил будем отбивать русское нашествие в Карпатах и одновременно попытаемся уничтожить Сербию, Черногорию и Болгарию, и эти славянские источники возмущения. «Мой дорогой Франц...» неожиданно сказал наследник престола. «Описанная вами картина нереалистична. Вас просто не хватит сил заткнуть все направления сразу. Если вы попробуете вытянуть нашу армию в нитку вдоль границ, то тогда ваши войска сумеют разгромить не только русские и германцы, но и румыны с итальянцами». «Вы забыли упомянуть о сербах, черногорцах и болгарах, ваше императорское высочество». Заметил Фрэнс Конрад фон Хютцендорф. «Неужто вы считаете, что он не продержится хоть несколько дней?» «Не надейтесь на то, что означенные вами славянские армии разбегутся при первых выстрелах», ответил эрцгерцог «Для них это война за существование, так что драться они будут яростно. До последнего бойца. К тому же их боевой энтузиазм будет подкреплять мысль, что им на помощь уже прорубаются хорошо вооруженные и подготовленные русские войска. Вас не приглашали в прошлом году на русские летние большие маневры на Южном Урале и в соседних степях. А я удостоился такой чести. По крайней мере, тогда все выглядело довольно угрожающе. — Но все равно... — упрямствовал начальник австрийского генерального штаба. Не можем же мы ничего не предпринимать, пока на нас готовится нападение. Я понимаю, что наша армия не столь велика, как у противостоящей нам коалиции, и ее вооружение оставляет желать лучшего, но мы не имеем никакого права сдаваться врагу без боя». «А вас никто и не просит сдаваться», — ответил наследник австрийского престола. В настоящий момент вы должны подготовить планы мероприятий по мобилизации и обороны перевалов в Карпатах и Татрах. Удержать всю Галицию не стоит и пытаться. Главное – предотвратить прорыв русских армий на венгерскую равнину. Если войско царя Михаила увязнет в кровавых боях, тогда, быть может, и кайзер Вильгельм воздержится от враждебных действий. Кроме того, надо учитывать, что русские войска будут разделены и нацелены не только на нас, но и на Турцию. А значит, вам будет вдвое легче. Все проще, мой дорогой Франц, по обстоятельствам. А то кто его знает? Может, и вовсе обойдется без войны, и, денонсируя Берлинский трактат, императоры имели в виду только его величество султана турецкого, который в последнее время ведет себя самым непотребным образом. А потому, прежде чем загремят пушки, должны как следует поработать дипломаты. Не так ли, мой дорогой дядюшка?» «Воистину так, мой дорогой Франц Фердинанд!» прослезился старый император. «Ты так хорошо все продумал! Если кому и суждено спасти нашу империю, так это только тебе!» поэтому сделаем все так, как ты сказал. Военное ведомство пусть готовится к войне, а дипломаты пусть ищут способ от этой войны отвертеться. Вы меня поняли, господа?»